Глава восьмая. 2 ноября 1229 год. Мир Сатари. Новгород. «Желаю здравствовать, Ваше Высокопреосвященство!» — поклонился дракон, войдя к архиепископу новгородскому и псковскому. «И тебе доброго здоровья, Максим Петрович!» — улыбнувшись, произнес Спиридон. «Шума от тебя немало. Так это в делах торговых неплохо». «Возможно. Но я рад, что сам зашел. А то уж думал сам к тебе в гости идти». — Про святую землю спрашивать или на диковинку заморскую девица? — Да чего на тебя девица? — усмехнулся архиепископ. — Человек божий, обшит кожей, ни рогов, ни чешуи, но ты не обижайся, то шучу я. Однако святая земля меня на самом деле волнует намного больше. — Тогда начну с главного, — с довольным видом произнес Максим и досталось за пазухи письмо от патриарха. — Вот, от патриарха Германия. Писано в Смирне для действующего архиепископа Новгородского и Псковского, что конкретно внутри не веду и не вскрывал. Спиридон чуть пожевал губы, рассматривая письмо, после чего открыл и углубился в чтение, время от времени поглядывая на Максима все более заинтересованным взглядом. Прошло минут пять, архиепископ раз за разом пробегал по строчкам и время от времени возвращался на уже прочитанные листы. Я верю, что ты не читал бумаг. Наконец выдавил из себя священник, отложив бумаги. Иначе не принес бы мне их. Неужели патриарх предлагает предать меня анафеме? В твоем случае это крайне нежелательно. Даже если чудить начнешь, усмехнулся Спиридон. И что же он такого там написал? Что ты дракон, но скрываешь это, хмыкнул архиепископ. Он пишет о подобном без малейшего порицания. «И что это значит? Какое-то тайное общество учредили при Иерусалиме?» «Однако», — выдохнул Максим и уселся на лавке с довольно расстроенным видом. Хотя на самом деле он был в курсе того, что патриарх написал и давно продумал линию поведения. Поначалу-то он пришел в ярость, но остыв, понял, что все не так плохо. В сущности, дракон жалел только о том, что не смог побеседовать о многих вопросах, с Германией, который, вероятно, для аборигенов был неплохо проинформирован о драконах. — Тебя это так потрясло? — удивился Спиридон. — Не желаешь, чтобы кто-то знал? — Отнюдь. Меня удивила беспечность патриарха. О таких вещах нельзя писать в письмах, даже передаваемых через меня. Вдруг после прочтения оно попадет не в те руки. — Зато не переживай, — понимающе кивнул архиепископ. — Германий просил письмо сжечь после прочтения. Спиридон выдержал небольшую паузу. «Что он имел в виду, называя тебя драконом? Это новый православный орден?» Максим прищурился и взглянул на архиепископа жестким и холодным взглядом. «А ты не боишься? Не все знания одинаково полезны». «Ты мне угрожаешь?» – удивился Спиридон. «Я архиепископ, а я дракон». Стальным голосом ответил Максим, продемонстрировав вертикальные зрачки. «Да, православный и чтущий церковь, но могущественный дракон, который в гневе очень страшен». Спиридон сглотнул подступивший к горлу ком и побледнел. «Твои глаза!» «Что мои глаза?» – произнес Максим, успокаиваясь и возвращая им нормальный вид. «Сейчас я в человеческом облике, мне так удобнее, да и людей пугать не хочу. Если хочешь, могу принять свой истинный вид, полюбуешься». Раз уж этот болтун не умеет держать язык за зубами. Хочешь взглянуть на тушу размером с Софийский собор, покрытую могучей чешуей? — Эм, вот, видишь? — продемонстрировал Максим архиепископу нательный крест. — Я православный дракон, как бы это странно ни звучало. — Невероятно. Просто невероятно. — Патриарх, кроме этих глупостей, что дельное написал? — Например, о том, что я собираюсь тут осесть и укреплять всемирно новгородские земли, дабы отразить нападение шведов, данов, ливонцев и кочевников. — Да, об этом практически все письмо. Он просит меня помочь и всемирно поддержать тебя в этом деле, дабы православные народы не оказались под пятой иноверцев. — Тогда этим и займемся, — хмыкнул дракон. — Я пришел на двенадцати нефах в Ладогу. Ты, наверное, уже знаешь об этом. Там сто тысяч пудов зерна. Пшеница и овса. Сейчас я его продавать не стану. В этом году плохой урожай в южных княжествах и зерна привезут мало. Поэтому я предлагаю, как начнется голод, открыть торг и продавать по нормальной цене. Доброе дело, кивнул архиепископ. Причем продавать стану, ссылаясь на то, что ты меня уговорил не спешить и не наживаться, особенно на честных людях. Знаю, что тебя в городе не будет». Поэтому отдай все необходимые распоряжения заранее, да парочку дьяков мне передай, дабы их присутствие на помогало мне поддерживать порядок. — Что мне это даст, понятно, — хмыкнул Спиридон. — А тебе? Ты ведь прибыль упустишь. — Как что? — улыбнулся дракон. — Я хочу осесть в Новгороде и приобрести себе не только подворье в городе, но и земли за его пределом, подводчину. Для начала по нижнему течению Невы и остров Котлин. Причем не через посадника, а через вече. Как думаешь, пойдет вече навстречу тому, кто, не наживаясь, помог людям в сложную минуту? Чего же не пойти. Пойдет. С репутацией человека, разбившего наместника Иерусалима в открытом бою, тебе вообще те земли отдадут бесплатно. Ведь они очень беспокойные. Особенно, если ты пообещаешь крепость там поставить. От меня, как я мыслю, тоже нужна поддержка? «Конечно», — кивнул Максим. «А ведь это вотчина будет», — задумчиво произнес Спиридон. «Да не маленькая». «И?» «Да нет, ничего. Подумать нужно, как лучше дело обернуть. Ты ведь барон да вотчину в новгородских землях обретаешь. Хм, а ты уверен в том, что справишься с низовьем Невы? Там ведь шведы да да нашалят, не зря места пустуют». «Так ведь и я не лыком шит. Или ты думаешь, дракон не остановит какую-то шайку грабителей, пусть и благородного вида?» «Так-то оно так», – кивнул Спиридон. «Посадить тебя внизу в Вихневы на владение – дело очень хорошее, коли справишься. Тем мы ладогу прикроем и озеро. Да и твои большие корабли будут там при деле. Надеюсь, это не последнее зерно, что ты Новгороду привез». «Вот. Но меня другой вопрос волнует. Ты ведь не человек. К чему тебе такая суета?» «Полагаешь, что дракону надлежит жить в отдалении и покое?» – улыбнулся Максим. «Увы, это все просто невозможно». Вас ввели в заблуждение относительно того, кто такие драконы и чем занимаются. Мы участвуем в извечной борьбе сил добра и зла. У нас своя ниша. Всевышний укрепляет человеческий дух, драконы – разум, помогая людям выбираться из прозябания и стремиться к лучшей жизни. Тогда почему ты выбрал именно Новгород? Много причин. О больших делах, связанных с Божьим проведением, полагаю, вам знать не стоит. Поэтому скажу так. Всевышний обратил свой взор на эти земли и решил помочь им укрепиться до порядок обрести, поэтому я здесь. Русь большая, почему именно Новгород? Я могу обернуться истинным видом и выжечь всех врагов Руси, но что это даст людям, усмехнулся дракон. Поэтому я хочу, чтобы свое будущее люди сделали сами, своими руками, а я лишь помогал да направлял их. Но для таких дел нужно выбрать место, в котором какое-то время можно жить относительно спокойно. Да доступ к мировой торговле иметь. Так чем тебе Киев не подходит? По Днепру спускаться можно в море и плыть до Царьграда. Теплые воды, хорошие земли. Через семь-восемь лет кочевники, что несколько лет назад разбили русских князей на Калке, в новый поход пойдут, всю Русь выжгут и разграбят. Только земли севера и смогут устоять, да и то в данники к ним попадут. «С моей помощью Новгород сможет подготовиться намного лучше. Да и не допустить шведов, данов и меченосцев, что постарается, пользуясь слабостью Руси, оторвать у нее лакомые кусочки». «Хорошо, я подумаю над твоим предложением», – произнес после пары минут размышления Спиридон. «Но сразу предупреждаю, о тебе и планах твоих по укреплению Руси я обязан буду с митрополитом поделиться». «Кто бы сомневался», – с легким раздражением буркнул Максим.